Глава 3. Чудо станка. Перед храмом дрожание земли усиливалось, но внутри царило напряжённое спокойствие. Сизанна надвинулась вперёд по тёмному коридору. Покалывание в теле прекратилось, и здесь, в центре циклона, она чувствовала себя совершенно спокойно. Впереди был свет. Она завернула за угол. Потом ещё за один нашла дверь в стене и попала через неё во второй коридор, такой же просторный, как и первый, откуда она пришла. Свет по-прежнему манил, оставаясь вне досягаемости. За следующим поворотом обещал свет, ещё чуть-чуть, ещё шаг вперёд. Менструум внутри неё молчал, словно боялся обнаружить себя. Может быть, Это дань уважения, которую одно чудо отдаёт другому, более значительному. Если так, то местное волшебство чрезвычайно ловко скрывается. В этих коридорах не было ни намёка на откровение или силу, только голый кирпич, за исключением света. Он по-прежнему манил через новую арку по новому коридору. Здание, поняла вдруг Сюзанна, выстроено по принципу русской матрёшки: одно вложено в другое. Миры внутри миров, но не могут же они уменьшаться бесконечно, или всё-таки могут? И за следующим поворотом она получила ответ или во всяком случае часть его. На стену упала чья-то тень, и она услышала крик. Господи! Как это? В первый раз после входа внутрь вихря Сюзанна ощутила дрожь под ногами. С потолка посыпалась кирпичная крошка. «Ше-ду-эл», — произнесла она. Когда она говорила, она словно видела перед собой эти три слога. «Ше-ду-эл», несущиеся по коридору к очередной дверной арке. Промелькнуло воспоминание. Так Джерико говорил ей о любви, и его слова оживали. Тень на стене сдвинулась, и внезапно Коми-Ваэжор оказался перед ней. Все черты пророка исчезли. Лицо, спрятавшееся под маской, было обрюзшим и бледным, как выброшенная на берег рыба. "Исчезло", произнёс он. Он дрожал всем телом. Капли пота жемчужинами повисли на лице. "Всё исчезло". Страх, внушаемый Сюзанне этим человеком, испарился. Шэдул стоял перед ней разоблачённый. Он вызывал смех. Однако Его слова заинтересовали её. Что именно исчезло? Сезанна шагнула к двери, из которой вышел Шэдуэл. "Это всё ты", заявил он и задрожал ещё сильнее. "Это ты сделала". "Я ничего не делала". "Нет, делала". Сезанна была в ярости от него, когда он протянул руки и вдруг вцепился холодными липкими пальцами ей в шею. "Там ничего нет", заревел он. притягивая её к себе. Хватка делалась всё сильнее, однако Менструм не спешил на помощь. Сюзанна боролась с ним, полагаясь на свои физические силы, а их явно было недостаточно. Хочешь посмотреть, крикнул коме вояжёр в лицо Сюзанне. Хочешь увидеть, как меня надули? Я тебе покажу. Он подтащил её к двери и втолкнул через арку в самый центр храма. Во внутреннее святилище, где зарождались чудеса вихря, этот генератор своей энергии связывал воедино многочисленные миры фуги. Он представлял собой высокий зал 15 футов в длину, сложенный из того же самого кирпича, что и весь храм. Сазанна подняла голову и увидела небо вместо крыши. Никакого потолка здесь не было. Облака, клубившиеся над крышей храма, отражали молочно-белый яркий свет, как будто молнии вихря зарождались в утробе этого бурлящего воздуха. Однако над головой двигались не только облака. Сюзанна заметила какой-то силуэт на краю крыши. Не успела она как следует рассмотреть его, как к ней подошёл Шэдуэлл. "Где?" спросил он. "Где остановк?" Она глядела в святилище, И на этот раз заметила, что во всех четырёх углах сидят люди и не отрывают глаз от центра зала. У Сюзанны поползли по спине мурашки. Хотя эти люди сидели прямо на стульях с высокими спинками, вся четвёрка давно уже была мертва. Кожа, опревшая костям, походила на старый пергамент, одежда превратилась в гниющие лохмотья. Неужели хранители убили прямо вот так, на их местах? чтобы воры смогли без препятственно унести станок. Очень похоже. Однако в позах мертвецов не было ничего, что свидетельствовало бы о мучительной смерти. К тому же, Сюзанна не верила, что это зачарованное место допустило бы кровопролитие. Нет, здесь произошло что-то другое. Может быть, всё ещё происходит. И суть и события не она, ни Шэдол, пока не в силах уловить. Шедл продолжал бормотать себе под нос и сыпать жалобами. Сюзанна слушала его в полуха. Ее гораздо больше интересовало то, что она заметила сейчас на полу посреди зала. Там лежал кухонный нож, который Кэлл много месяцев назад принес в комнату, где проходил аукцион. Заурядный бытовой предмет, неведомым образом вплетенный в сотканный мир, в самое сердце фуги. Когда Сюзанна увидела нож... Разрозненная мозаика начала складываться. В том месте, где перекрещивались взгляды мёртвых стражей, лежал нож, получивший силу от других скрестившихся взглядов Кэлла и Сюзанны. Нож, оказавшись в этой комнате, перерезал последнюю нить, созданную станком, и сотканный мир явил свои тайны. И всё было бы хорошо и правильно, если бы стражи не были мертвы. А станок, как непрестанно повторял Шэдуэлл, не исчез. «Это ты во всем виновата!» — бурчал Коми Вейжор. «Ты с самого начала знала!» Сюзанна не обращала внимания на его обвинение. У нее в голове зародилась новая мысль. Если магия ушла из этого места, почему же Минструм продолжает прятаться? Пока она оформулировала вопрос, Шэдуэлл совсем разбушевался и перешел в наступление. Я прикончу тебя, заревел он. Атака застала Сюзанну врасплох, отбросила к противоположной стене. Она задохнулась и не успела приготовиться к защите, а пальцы Шэдуэла уже сжимали её горло. Тяжёлая туша не давала двинуться. Воровка, мерзавка, бормотал он. Ты меня одурачила. Сюзанна подняла руки, отбиваясь от него, но силы покидали её. Она сражалась за право дышать, за глоток воздуха, пусть даже он был кислым от его несвежего дыхания, но хватка шедуэла не оставляла ей надежды. Я умираю, подумала она, я умираю, глядя на эту мерзкую рожу. И затем её устремлённые в небо глаза уловили какое-то движение на крыше, и чей-то голос произнёс: "Станок здесь". Пальцы шедуэла разжались. Она развернулся и уставился вверх. И Маколата раскинула руки, как парашютист в свободном падении, и зависла над ними. "Помнишь меня?" спросила она Шэдуэлл. "Господи Иисусе, я скучала по тебе, Шэдуэлл, хотя ты так нехорошо со мной обошёлся. Где останок?" спросил Шэдуэлл. "Скажи мне." "Станка здесь нет," ответила она. "Но ты только что говорила, Станок здесь. Тогда где? Где он? Станка здесь нет. Да ты рыхнулась, заорал он. Либо он здесь есть, либо его нет. Это ты дурак, ответила она спокойно. Ты ведь ничего не понимаешь, верно? Shadow перешёл на миролюбивый тон. Может быть, спустишься? предложил он. А то у меня шея затекла. Она отрицательно покачала головой. Ей было нелегко парить в воздухе, Сюзанна ясно видела это, приходилось своими чарами противостоять святости храма. Но она пошла против законов, твердо намереваясь напомнить Шэдуэлу, какое он низменное существо. — Ты что, боишься? — спросил Шэдуэл. Улыбка и макалаты ничуть не померкла. — Я не боюсь, — ответила она и стала медленно спускаться к ним. — Не приближайся, — мысленно умоляла ее Сюзанна. Инкантатрикс наделала немало бед, но Сюзанна вовсе не хотела, чтобы она погибла от подлой руки Шедуэла. Однако Комьева Жор стоял перед Эмакалатой, не делая никаких движений. Он просто произнёс: "Ты добралась сюда раньше меня". "Я почти забыла тебя", отозвалась Эмакалата. Голос её лишился всякой избучности, он состоял из вздохов. Но она мне напомнила. Эмакалата взглянула на Сюзанну. Ты оказала мне неоценимую услугу, сестра, заставила вспомнить врага, и снова перевела взгляд на Шэдуэла. Ты довёл меня до сумасшествия, и я забыла тебя, повторила она. Но теперь вспомнила. Внезапно улыбка и вздох исчезли. Остались лишь ненависть и ярость. Я отлично тебя вспомнила. Где же станок? продолжал допытываться Шэдуэл. Ты всегда всё понимал буквально. — ответила им Макалата с презрением в голосе. — Неужели ты действительно ожидал увидеть здесь механизм? Очередной объект, которым можно обладать? Для тебя быть богом — значит владеть? Где, черт возьми, станок? И тут она засмеялась, хотя звуки, что вылетали из ее горла, никак не походили на выражение радости. Это окончательно вывело из себя Шедуэлла, и он бросился на нее. Однако Эмакалата не собиралась позволять ему трогать себя. Когда Коми-Вайжор вцепился в нее, Сюзанне показалось, что изуродованное лицо Эмакалаты треснуло и выплеснуло ту силу, которая, должно быть, когда-то была Менструумом, холодной сверкающей рекой, куда некогда погрузилась Сюзанна. Но теперь превратилась в проклятый и оскверненный поток, гноем выползающий из ран. Тем не менее, этот поток обладал силой. Шэдуэлла отшвырнула на пол, и стуч над крышей вырывались молнии, заливая всю сцену безжалостным ярким светом. До смертельного удара оставались считанные секунды. Однако его не последовало. Инкантатрикс замешкалась, ее покалеченное лицо истекало умирающей силой, и Шэдуэлл нащупал лежавший рядом с ним нож. Сюзанна предостерегающе вскрикнула, но и Макалата либо не услышала, либо предпочла не обращать внимания. А потом Шэдоуэлл поднялся на ноги. Пока он неуклюже вставал, у его противницы еще была возможность нанести последний удар. Но она не воспользовалась шансом, и Коми-Ваэжор всадил лезвие ей в живот. Мясницкий удар, оставивший смертельную рану. Наконец-то Имма Калата поняла, что он действительно хочет ее убить, и ответила. Лицо ее снова залил свет. Но прежде чем этот свет обернулся огнем, лезвие Шедуэла распороло ее до самой груди. Из раны полезли внутренности. Инкантатрикс закричала, закинула назад голову и выпустила на свободу силу в пустую разбившуюся священные стены храма. В тот же миг зал заполнился гулом. Казалось, этот гул шел и от кирпичных стен, и изнутри и макалаты. Шэдул выронил испачканы кровью нож и попытался сбежать с места преступления. Однако его жертва простёрла руки и притянула его к себе. Свечение её лица погасло. Она умирала, и всё происходило быстро. Но даже в момент гибели хватка у неё была цепкая. Под нарастающий гул и моколота открыло Шэдулу объятие, о которых он когда-то мечтал, а она постоянно отказывала ему. Кровь из раны заливала его пиджак. Он закричал от отвращения, однако она не позволила ему отстраниться. Он боролся и в конце концов сумел высвободиться из её хватки. Грудь и живот его обогрелись кровью. Он бросил на умирающую последний взгляд и ринулся к двери, пошатываясь от ужаса. Уже в дверях он оглянулся на Сюзанну. "Я не", начал шедуэл, он поднял руки, Между его пальцами текла кровь. «Это не я!» — в словах его была и мольба, и недоверие. «Это все магия!» — произнес он. Слезы покатились у него из глаз. Не от раскаяния, поняла Сюзанна, а от внезапного приступа праведного гнева. «Грязная магия!» — завизжал он. Земля содрогнулась, услышав, как он отзывается о ее великолепии. Он не стал ждать, пока небо рухнет ему на голову, и выскочил из дверей. Агул все нарастал. Сюзанна посмотрела на им макалату. Несмотря на чудовищные раны, она пока была жива. Инкантатрик стояла, привалившись к стене. Одной рукой она цеплялась за кирпичи, а другой удерживала вываливающиеся внутренности. — Кровь пролита! — Возвестила ему калата, когда очередная судорога, мощнее всех предыдущих, потрясла фундамент здания. Кровь пролита в храме станка и улыбнулась жуткой кривой улыбкой. — С фугой покончено, сестра, — сказала она. — Что ты говоришь? Я пришла сюда, чтобы пустить кровь ему, чтобы погубить вихрь, но пролилась моя кровь, теперь это уже не важно. Голос её ослаб. Сюзанна подошла ближе, чтобы лучше слышать. В конце концов, это не имеет значения. Фоге пришёл конец. Всё обратится в пыль, одна пыль. Она оттолкнулась от стены. Сюзанна бросилась поддержать её. От прикосновения ладонь закололо. Теперь они изгнаны навечно. Голос Макалата звучал едва слышно, но в нём угадывалось торжество. Здесь кончается фуга, уходит в никуда, словно её и не было. В этот момент ноги Инкантатрикс подогнулись. Оттолкнув под от себя Сюзанну, она привалилась к стене. Рука соскользнула с живота, кишки выползли наружу. Мне часто снилось, выговорила она, ужасающая пустота. Она замолчала, сползая по стене, пряди её волос цеплялись за кирпичи. Песок и пустота продолжала и Макалата. Вот что мне снилось: песок и пустота. И теперь они здесь, словно подтверждая её мысль, гул перешёл в грохот катастрофы. Удовлетворённая плодами своих трудов, и Макалата упала на пол. Сюзанна кинулась искать путь к спасению, потому что кирпичи храма заскрежетали друг о друга с новой силой. "Да и что ей здесь делать? Тайны станка оказались сильнее её. Если она задержится, то окажется погребённой под руинами. Надо выбираться отсюда, пока ещё есть возможность". Когда она добралась до выхода, два тонких лучика света прорезали угрюмый воздух и упали ей на руку. Их яркость поразила Сюзанну, однако ещё больше её поразил источник этого света. Лучи исходили из глазниц одного стражника. Сюзанна отступила с пути света, и когда лучи упали на мёртвое тело напротив, из его глаз тоже хлынул свет. Потом появились лучи из глазниц третьего часового и наконец четвёртого. И Макалата тоже заметила их. "Станок", прошептала она, задыхаясь. Перекрещивающиеся лучи делались всё ярче, опасный гул несколько заглушили звуки голосов, негромкое бормотание. Слова были неуловимы, они казались музыкой. "Уже поздно", сказала Инкантатрикс, обращаясь не к Сюзанне, а к четвёрке покойников. "Вам уже не спасти её". Голова её упала на грудь. "Слишком поздно", повторила она. Потом по телу её прошла дрожь, и в макалата испустила дух и рухнула на пол в лужу собственной крови. Вопреки её последним словам, здесь ещё жила созидающая сила. Сюзанна попятилась к двери, чтобы не мешать движению лучей. Как только помеха исчезла, они немедленно засияли ярче, и в тех точках, где они пересекались, вверх под разными углами разошлись новые лучи. Шёпот, наполнивший комнату, внезапно обрёл новый ритм. Слова, по-прежнему непонятные, текли мелодичной поэмой. Каким-то образом и они, и света сделались частью системы, чаруя четырёх семейств: Айя, Ло, Йеме и Бабу работали вместе, музыка слов аккомпанировала танцу света откусившего мир. Конечно же, это и был станок Это же и есть станок. Неудивительно, что и Макалата насмехалась над тупостью Шедуэла. Магия может помещаться в физических объектах, однако она не воплощается в них. Она воплощается в слове, порожденном разумом, в движении, которое есть проявление разума, в систематичности сотканного мира и рождении мелодий, ибо все это разум. На черт побери, одного осознания этого недостаточно. В конце концов, Сюзанна всего лишь одна из чёкнутых, и никакие загадки и разгадки не помогут ей смирить гнев этого осквернённого места. Она может лишь наблюдать, как конвульсии станка сотрясают фугу, раздирая её на куски вместе со всем содержащим. В отчаянии Сюзанна мысленно обратилась к миме Ведь бабушка ввела её в этот мир чудес, но умерла слишком рано, не успев подготовить приёмницу. Хотя, разумеется, даже она не могла бы предсказать такое. Гибель Фуги и то, что Сюзанна, кажется, в самом сердце сотканого мира не в силах поддержать его биение. Лучи света пересекались и множились. Теперь они стали такими прочными, что Сюзанна могла бы пройтись по ним. Это представление завораживало её. Она чувствовала, что может смотреть на работу станка вечно и неустанно. А лучи по-прежнему всего ветвились и утолщались, пока всё заняне не стало ясно, что они не останутся в стенах святилища, а вырвутся за его пределы, прямо в фугу, куда надо и ей. Там лежит Кэл, и она должна сделать всё, чтобы помочь ему среди бушующего урагана. За этой мыслью пришла другая. Может быть, Мими как раз знала или опасалась, что в конце останутся лишь Сюзанна и магия. И может быть, бабушка всё-таки оставила указание. Она сунула руку в карман и вынула том сказок, истории о таинственных местах. Ей не было нужды открывать книгу, чтобы вспомнить эпиграф, напечатанный на странице с посвящением, то, что можно вообразить никогда не умрёт. Время от времени Сюзана размышляла над значением этой фразы, но её разум никак не мог уловить суть. Сейчас она отказалась от логических рассуждений и позволила странным ощущениям захватить себя. Свет станка был таким ярким, что от него болели глаза. Она вышла из святилища Я обнаружила, что лучи уже пробили или же прогрызли отверстие в кирпичной кладке и вырвались наружу. Тоненькие полосы света прорезали коридор. Думая не только о зажатой в руке книге, но и о собственной безопасности, она возвращалась тем же путём, каким пришла. Дверь в коридор, дверь и коридор. Даже стена внешнего коридора не устояла перед напором света станка. Лучи пробились через три прочных кирпичных кладки, и с каждым мигом делались шире. Сезонно прошла сквозь них, и в первый раз с тех пор, как вступила вихорь, ощутила движение менструма. Он поднимался, но не к лицу, а к рукам, к ладоням, сжимавшим книгу, словно заряжал её энергией. То, что можно вообразить, ритмичные слова звучали громче, лучи множились. никогда не умрёт. Книга тяжелела и теплела, словно у неё на руках сидело живое существо. Ещё бы, ведь в этом томе заключено столько мечтаний. Вещь, созданная из бумаги и чернил, а в ней затаился иной мир, готовый обрасти плотью. И даже не один мир, а множество, ведь каждый, кто приходил туда, перестраивал сказочный мир под себя. Так случилось с Сюзанной и Хобартом, и дремучих лесов было ровно столько, сколько читателей скиталось по ним. Сюзанна уже вошла в третий коридор. Храм был весь наполнен звуком и светом. Здесь собралось столько энергии, ожидающей мига освобождения. О, если бы Сюзанна могла стать катализатором, способным отвлечь силу от разрушения на что-нибудь лучшее! Голова её была полна образов и фрагментов. Вот они с Хобартом в лесу из их сказки обмениваются ролями и кожей. Вот они с Келом на аукционе, их взгляды наполняют энергией нож, поднимая его над сотканным миром. И наконец, стражники в зале станка. Восемь глаз, обладающие такой силой, что даже после смерти они могут разрушить сотканный мир и воссоздать его. Сюзанна уже не шла, а бежала. Не и страха, что стена обрушится ей на голову, а потому что последние кусочки мозаики встали на свои места, всё прояснилось, и у неё осталось совсем мало времени. Воссоздать фугу невозможно в одиночку. Конечно же, невозможно. Ни одно заклятие не работает само по себе. Эти чары по сути своей общие. Именно так семейства пели, танцевали и ткали их магия расцветала при взаимодействии между артистом и зрителем творцом и поклонником разве не та же самая магия рождалась от сочетания сознания Сюзанны и сознания заключённого в книге миме когда её глаза скользили по страницам погружаясь в грёзы чужой души это похоже на любовь Точнее, любовь является высшим воплощением сознания, преображая другое сознание. Ведения танцуют на ниточках, протянутых между любовниками. Кел она подбежала к последней двери и бросилась в царящий за ней хаос. Свет, исходивший от земли, сделался синюшным, чёрным и пурпурным. Небо над головой клубилось, готовое выплеснуть всё своё содержимое. После музыки и совершенной геометрии света внутри храма она внезапно оказалась в настоящем бедламе. Кэл лежал под стеной храма. Лицо его было белым, но он был жив. Сюзанна подошла к нему и опустилась на колени. "Что происходит?" спросила она в изнеможении, еле выговаривая слова. "Нет времени объяснять", сказала она, поглаживая его по лицу. Менструм заиграл у него на щеке. Ты должен довериться мне. Да, отозвался Кел. Отлично. Ты должен кое-что представить ради меня. Думай обо всём, что можешь вспомнить. Вспомнить. Пока он соображал, в земле появилась трещина в доброй фут шириной, пробежавшая от порога храма словно гонец. Новости, которые нёс вестник, были мрачными, и Сюзанна засомневалась. Как можно требовать чего-то в этом хаосе? В небе грохочет гром, пыль и земля взлетают вверх, повсюду разверзаются пропасти. Сюзанна старалась не потерять ощущение, охватившее её в покинутом коридоре, пыталась сохранить в сознании образ станка, перекрещивающиеся лучи, мысли, лежащие надо и под другими мыслями. сознание, заполняющее пропасть общими воспоминаниями и общими мечтами. Думая обо всём, что можешь вспомнить о фуге, велела она Келу: обо всём, обо всём, обо всех местах, какие видел. Но зачем? Доверься мне, призвала она. Ради бога, Кел, доверься мне, что ты помнишь. Только обрывки и фрагменты. Всё, что сумеешь вспомнить, до малейшего обрывка. Она прижала ладонь к его щеке. Келл пылал жаром, но книга, зажатая в другой руке Сюзанны, была горячее. Совсем недавно она делилась самыми сокровенными переживаниями со своим главным врагом — Хобартом. Конечно же, она сумеет передать свое сознание человеку, которого успела полюбить. — Прошу тебя, — произнесла Сюзанна. — Ради тебя, — отозвался Келл. — Кажется, Он наконец понял, что она чувствует к нему. Всё что угодно. И мысли хлынули. Сюзанна чувствовала, как они вливаются в неё и протекают насквозь. Она стала передаточным звеном, а менструм потоком, переносящим воспоминания. Мысленным взором она видела лишь отблески того, что видел и чувствовал Келв во время пребывания в Фуги, но всё это было прекрасно и удивительно. Фруктовый сад Плоды, танцующие люди, певцы, дорога, поле, дебоны и канатоходцы, небесный свод, комнаты, полные чудес, рикша, дом и стоящий на пороге старик, холм и планеты. Большинство картинок мелькали слишком быстро, чтобы рассмотреть их, но ей не требовалось понимать все, что он видел. Она была частью цикла, точно так же, как в аукционном зале. Она ощущала, что лучи за спиной пронзают последнюю стену, словно станок двигался ей навстречу, и его способность к преображению скоро окажется в её распоряжении. Но не надолго. Если она пропустит эту возможность, другой уже не будет. "Продолжай", попросила она Кела. Теперь он закрыл глаза, а видения по-прежнему шли от него потоком. Он вспомнил больше, чем Сюзанна осмеливалась ожидать. Она, в свою очередь, добавляла картинки и звуки к его потоку: озеро, дом Капры, лес, улицы Идеала. Образы возвращались, пронзительно ясные, и она чувствовала, как лучи света подхватывают и поспешно отправляют их дальше. Она опасалась, что станок отвергнет её вмешательство, но этого не случилось. Он добавил свою силу к Минструму, видоизменяя все, что вспомнили они с Келлом. Сюзанна не управляла процессом. Это было за пределом ее возможностей. Она превратилась в передаточное звено между знанием и магией и лишь надеялась, что действующие здесь силы лучше ее понимают, чего она хочет. Сила у нее за спиной стала огромной. И Сюзанна уже не могла служить каналом для подобной энергии. Книга обжигала руки, а Кэл дрожал у неё под ладонью. "Хватит", сказала она. Глаза Кела распахнулись. "Я ещё не закончил". "Я сказала, хватит". Храм содрогнулся. Кэл произнёс: "О, боже, пора уходить", решила Сюзанна. "Ты можешь двигаться". "Конечно, могу". Она помогла ему подняться на ноги. Все заревело, когда стены храма одна за другой начали складываться под напором ярости станка. Они не стали дожидаться последнего аккорда и пошли прочь от храма, а обломки кирпичей со свистом проносились у них над головами. Кэлл сказал правду. Он действительно мог идти, хотя и очень медленно. Однако бежать по пустыне, которую им предстояло пересечь, было просто невозможно. Так же, как творение ознаменовало их приближение к храму, уход сопровождался тотальным разрушением. Флору и фауну, зародившихся от шагов пришельцев, охватил болезненный распад. Цветы и деревья погибали, буйные ветры разносили по всему вихрю запахи разложения. Теперь свет от земли померк и стало сумрачно. Тьма усиливалась из-за висящей в воздухе пыли и поднятых в воздух предметов. Из сумерек донеслись крики животных. Эта земля разверзлась и поглотила тех самых существ, которых произвела на свет несколько минут назад. Те же, кто не канул в породившую их бездну, ждали ещё более страшной участи. Силы их воплотившие начали распускать по ниточкам своих детей. Вместо ярких и живых созданий землю усеивали блёклые умирающие скелеты. Некоторые поднимали глаза в надежде получить помощь, но Кэллу и Сюзанне нечего было им предложить. Они делали все возможное, чтобы не свалиться в трещины земли. Они держались за руки и нагибали головы, потому что Ореол осыпал их диким градом, словно стремился продемонстрировать ничтожество незваных гостей. «Далеко еще?» — спросил Кэлл. Они остановились, и Сюзанна посмотрела вперед. Она понимала, что они запросто могут бродить по кругу. К этому времени свет, исходивший от земли, совершенно погас. Время от времени он вспыхивал, но только для того, чтобы озарить очередное плачевное зрелище. Последние мгновения жизни того великолепия, которое они погубили своим вторжением сюда. И вот туда, Сюзанна указала рукой сквозь град и пыль. «Я вижу свет!» Они устремились вперёд настолько быстро, насколько позволяла им стоящая дыбом почва. С каждым шагом их ноги всё глубже зарывались в слой перегноя, где до сих пор шевелились остатки жизни, наследники Эдема, черви и жуки. Однако в конце тоннеля уже ясно различался свет. Сюзанна снова увидела его проблеск сквозь углу. "Смотри, Кайл", сказала она. Он посмотрел, Хотя и с усилием, уже близко, всего несколько шагов. Кел с каждым мгновением наваливался на неё всё тяжелее, но взрыв в Ариоле заставил их проделать последние ярды по предательской почве едва ли не бегом, и наконец они вышли на свет. Вихорь почти выплюнул их из себя, прежде чем забиться в последних конвульсиях. Они заковали прочь Но они успели уйти далеко, когда Кэл произнёс: "Не могу" и упал на землю. Сюзанна опустилась на колени рядом с ним, приподняла его голову и стала зыраться в поисках помощи. И только тогда она увидела, к чему привели события в вихре. Страна чудес исчезла. Всё великолепие фуги было сломано и разрушено. Последние клочки испарялись на глазах. Вода, дерево и камень, живые ткани зверей и мертвые тела ясновидцев — все исчезло, как будто никогда и не существовало. Несколько обрывков еще оставалось, но и они скоро растворились. Пока вихрь грохотал и сотрясался, последние участки фуги обращались в дым и нитки, а затем испарялись в воздухе. Это произошло с чудовищной быстротой. Сюзанна оглянулась. Ориол тоже сокращался на глазах и теперь, когда нечего было скрывать, обнажил пустынную местность, голую землю и раздробленные скалы. Даже раскаты грома сделали тише. Сюзанна она снова повернулась и увидела, что к ним идёт Дабона. Что там произошло? спросил он. Потом расскажу, ответила Сюзанна. Сначала мы должны помочь Келу, он ранен. Я подгоню машину. Веки Кела задрожали, глаза открылись. Всё исчезло, пробормотал он. Не думая об этом пока, отозвалась Сюзанна. Я хочу знать, запротестовал он с неожиданной силой и попытался сесть. Понимая, что не стоит противоречить, Сюзанна поддержала его. Кел застонал, увидев за спиной пустыню. Я знавицы якой, кто из затесавшихся к ним людей Хоберта стояли посреди долины и на склонах окрестных холмов. Никто не произносил ни слова и не двигался. Их было немного, и только они и остались. А что с Шэдуэлом? спросил Кел. Сюзанна пожала плечами. Не знаю, сказала она. Он удрал из храма раньше меня. Рёв автомобильного мотора сделал дальнейший разговор невозможным. Дэбона взял одну из машин завоевателей, подъехал по вытоптанной траве и остановился в нескольких футах от места, где лежал Келл. "Я поведу", сказала Сюзанна, когда Келла уложили на заднее сиденье. "А что мы скажем врачам?" спросил Келл слабеющим голосом, ведь это пулевое ранение. "Будем решать проблемы по мере их поступления", решила Сюзанна. Когда они уселись на место водителя, откуда неохотно сполз Дебона, кто-то окликнул ее. К машине бежал Немрот. — Куда вы едете? — спросил он. Сюзанна указала на своего пассажира. — Друг мой! — воскликнул Немрот, увидев Кэла. — Вид у тебя не важнецкий! Он попытался ободряюще улыбнуться, но вместо этого заплакал. — Все кончено! — произнес он, рыдая. — Уничтожено! Наша милая родина! — Он утер глаза и нос с тыльной стороной ладони. «Что нам теперь делать?» — спросил он у Сюзанны. «Убираться отсюда», — ответила она. «И как можно скорее! У нас еще есть враги!» «Это уже не имеет значения», — покачал он головой. «Фуга погибла. Все, чем мы владели, потеряно. Но мы еще живы», — возразила Сюзанна. «А до тех пор, пока мы живы, куда нам идти?» Мы хотя ищем подходящее место, тогда веди нас, сказал Нимрот. Больше некому. Позже сначала надо помочь Келу. Да, согласился он, разумеется. Потом взял Сюзанну за руку, не желая отпускать. Но ты вернёшься обратно. Конечно, вернусь. Я поведу тех, кто выжил на север, через две долины от этой. Мы будем ждать тебя там. Тогда идите. сказала она: "Не трать зря время. Ты не забудешь", снова спросил он. Сюзанна не стала смеяться над его сомнениями, память теперь стала для них крайне важна. Вместо ответа она коснулась мокрого лица нимрода, позволяя ему ощутить струящийся внутри её пальцев менструм. И только когда машина отъехала, Сюзанна поняла, она только что благословила его.